Обед завершился. Перси подошла к Эйврил и увела ее из кают-компании вверх на кормовую палубу. Пойдемте посмотрим на цыплят. Или полюбуемся панорамой, или найдем чем заняться. Вы желаете поменьше встречаться с лордом Линдоном? Эйврил подобрала подол юбки, чтобы не задеть бежавшую мимо курицу. Та вырвалась из заточения. и теперь матрос гонялся за ней по всей палубе. «Более чем», — ответила Перси. «По-моему, этот провокатор решил надо мной поиздеваться. От его шуточек я чуть не прыснула от смеха прямо в лицо леди Гримшоу. Кроме того, у меня есть подозрение, что он наслышан о том скандале в Англии и вообразил, будто я благосклонно приму все его вольности». Однако на самом деле ее тревожило подозрение, что ей не устоять, если Элис снова вздумает ее соблазнить. Извините, не хочу вас расстроить, храбро начала Эйврил. Но неужели ни одна из пожилых дам не сделала ему внушения, если он слышал о том происшествии и сделал неверные выводы, что вы. То есть. Она покраснела до кончиков ушей. «Если он заблуждается, на ваш счет...» «Я провела две ночи в гостиничных номерах с мужчиной, с которым не состояла в браке», — пояснила Перси. «Неоценимый опыт», — должна сказать. Было горьким разочарованием открыть для себя, что привлекший ее красавец-мужчина на поверку оказался жадным до денег невежей. а когда дело дошло до постели, он повел себя отвратительно. Осознание своей ужасной ошибки снизошло на нее в тот момент, когда экипаж, нанятый на ее же деньги, прибыл в Хитчин. Стив уже нисколько не заботился о том, чтобы выглядеть в ее глазах очаровательным и остроумным, не поддерживал более беседу, и не спешил восхищаться ее замыслами, как он обычно делал ранее, не гнушаясь лицемерить. Он беспокоился, что их могут перехватить, и без конца расспрашивал, насколько свободно она может распоряжаться своими банковскими средствами. Когда форейтеры поняли, что затевается побег, и повели себя дерзко, он вступил с ними в бессмысленную перепалку и Перси пришлось поставить всех на место, достойно, коротко и ясно. К вечеру первого дня Перси решила, что с нее хватит, и заявила, что наймет для себя экипаж и вернется домой. Но тут обнаружилось, что Стив вполне способен заставить ее войти в гостиницу и подняться в номер. Он заранее вытащил все наличные средства, из ее багажа и дамской сумочки. Ей пришлось провести бессонную ночь, отбивая его попытки улечься с ней в постель. У нее было острое желание вонзить в него столовый нож, после того, как он исполнил весь свой нехитрый репертуар. Пробовал очаровать ее, затем пытался тискать и принудить ее. Второй день прошел еще хуже. Стив был сердит и угрюм, а у нее исчезли последние сомнения. Безусловно, он обманул и похитил ее. Папа догнал их в Престоне. К тому времени она настолько была измотана бессонницей, что просто припала к его груди и зарыдала, не обращая никакого внимания на зрителей во дворе гостиницы и не думая об отцовском гневе. Эйврил. Снедаемая любопытством покраснела еще сильнее, но не смогла удержаться, чтобы не задать свой вопрос. «Это и в самом деле так ужасно. Знаете, некоторые так говорят». «С непорядочным мужчиной? Да», — с чувством произнесла Перси, словно ей и на самом деле довелось испытать подобное. но ее передергивало при мысли о том, что Стив мог бы ее принудить. А с настоящим? И она прикусила язычок, так и не признавшись, какое это было счастье. Уверена, это должно быть великолепно, продолжила Перси, словно у нее и не было такого опыта. Ни к чему сеять страх в душе Эйврил преддверии свадебной церемонии. даже если она и подозревает, что ее суженый не отличается тонкостью обхождения. Перси зябка повела плечами, представив, что кто-то иной мог стать ее любовником. О да! Но как приятен был дерзостный поцелуй Элиса на пустыре. Молодой петушок в вольере взлетел на насест и громко пропел, откинув головку назад и топорще перья. «Хорош, ничего не скажешь», — похвалила его Перси, и петушок снова закукарекал. «Самец, он и есть самец, всегда и везде», — Подумалась ей. Им необходимо внимание и восхищение самки. А Элис почувствовал, что ей понравилось соприкосновение их губ, это ясно, иначе он не продолжал бы поддразнивать ее». Было бы неплохо с ее стороны выказать стойкость, даже если он не догадался о ее нынешних чувствах к нему, которые можно описать всего тремя словами – желанный, вероломный, тревожащий. «Пройдемся», – предложила она. «Надо гулять ежедневно, это полезно для здоровья». Они кругами расхаживали по кормовой палубе Погруженные, как догадывалась Перси, в разные думы по поводу интимных брачных отношений. Пейзаж за бортом был однообразен. Низкие берега дельты Ганга, наносы ила, поля, покрытые зимней стерней, стада буйволов, меж деревенек, рассыпанных по дальним холмам. «Пойду лучше к себе. Надо распаковать вещи». — нарушила Эйврил затянувшееся молчание. «Понимаю, почему мне советовали прихватить с собой молоток и гвозди. Не на что вешать одежду. Даже не представляю, как все это разместить и затем ухитриться, не задохнуться в такой тесноте. Моя гардеробная дома гораздо просторнее». Перси вполне понимала ее. Эйврил, неискушенная и бесхитростная, все же привыкла жить в неге и роскоше. Интересно, как ей удастся обустроить суровый спартанский быт ее суженного? Да, в любом случае, ее финансы могут сильно пострадать на долгом пути к вожделенному уюту. Подруга ушла, Персия облокотилась о перила и погрузилась в грезы. Скоро пассажиры привыкнут подчиняться распорядку жизни на корабле и заскучают в этой рутине. Лишь редкие заходы в гавани, ссоры или штормы будут ненадолго выводить их из-за По пути в ссылку она читала днями напролет. Благо у нее был полный сундук билетристики. Так она решительно отвлекалась от проблем, занимавших ее мысли. Теперь столь же решительно она готовилась встретиться лицом к лицу со своим будущим. «Осталась одна проблема», — подумала Перси. Она пока сама не знала, чего ей хотелось от этого будущего. «Как глубоко вы вздыхаете!» «Несомненно, эти вздохи помогают ветру раздувать наши паруса». Она повернула голову, но могла этого и не делать. И так знала, кто подошел к ней и встал рядом, облокотясь о перила. Ее самая большая проблема собственной персоной. Пыталась представить, как пойдет моя жизнь в Англии. Ответила она предельно честно. Какой я желаю ее видеть. Что же случилось со мной в 16 лет? Наверное, все девочки в этом возрасте влюблены в кого-нибудь и не всегда взаимно. Она снова вздохнула, вспоминая себя девочкой-подростком, которая внезапно поняла, что обожаемый мальчишка стал юношей, как и она сама, девушкой. «Забыт ли будет тот скандал?» — спросил Элис, перефразируя старую добрую песню. Перси взглянула на него из-под ресниц. «Многие, беседуя с ней, притворяются из вежливости, Что им ничего об этом не известно. Только светские кошечки шипят у нее за спиной и не упускают случая царапнуть ее самолюбие едким замечанием. Или пожилые компаньонки не приминут напомнить ей о необходимости соблюдать особую осторожность в своих поступках. Вы знаете об этом? Вы сбежали из дома, и спустя двое суток отец перехватил вас по пути. Затем вы отказались выйти замуж за вашего соблазнителя. Элис чуть подвинулся, так что их локти едва не соприкоснулись на перилах. У нее перехватило дыхание, словно он и в самом деле дотронулся до нее. «Примерно так?» «Примерно», — призналась Перси. «Почему вы отказались?» «Потому что он, как мужчина, обманул мои ожидания». В постели? Нет, что за вопрос? Она неожиданно для себя самой рассмеялась в ответ на его возмутительное предположение. Перси развернулась и пристально посмотрела на него. Нет, он уже не мальчик из ее детства, но тот озорник до сих пор сидит в этом мужчине. Беда в том, что всем своим женским естеством она желала его, Элиса, такого, каким он предстал перед нею теперь. Он ждал ее ответа, и она заставила себя говорить правду. Его привлекли мои деньги, но это только полбеды. Худшее то, что на поверку он оказался просто сварливым и скучным неотесанным грубияном. Он хорошо изображал влюбленность. Или я, должно быть, ослепла. стремясь вырваться из этого брачного рынка, освободиться от условностей, ограничивающих жизнь незамужней девушки. — То есть вы совсем не разбираетесь в мужчинах? — предположил Элис. — Возможно, — кивнула Перси, — но я подхожу к ним с вашей меркой, милорд. Он неотрывно смотрел в сторону моря, и она украдкой изучала его римский профиль. Она была права, когда в разговоре с Дэниелом Чаттертоном заметила, что грубый шрам на лице делает его еще притягательнее. Этот шрам и завораживающий взгляд усиливали впечатление опасной мужественности, которой ему так не хватало прежде. Он повернулся к ней лицом, она заглянула в его темные глаза и поняла, что вся опасность, светилась именно в них. Опыт, ум, тайна. Со всех сторон она выпрямилась, с удовольствием отметив, что уже не краснеет, глядя ему в лицо. Хотя порой ей казалось, что он словно читает все ее мысли. Элис развернулся, прислонившись к перилам спиной и беззастенчиво наблюдал за ней. Перси старалась скромно отводить взгляд, и это оказалось весьма трудной задачей. Он выглядел таким сильным и свободным, морской бриз трепал его волосы, а солнце золотило загорелую кожу. «Я хочу его. Он внушает мне неодолимое желание, примитивное, животное». «У вас много общего с этим красавцем». Перси кивнула в сторону клетки с петушком. Вы такой же речистый, самоуверенный и охочий до женского пола. Возражений не последовало. Она медленно пошла через палубу к другому борту, мысленно хваля себя за находчивость, но на полпути его ремарка, посланная ей вслед, едва не заставила ее броситься прочь со всех ног. Что ж. Благодарю, Перси. Постараюсь соответствовать вашим вкусам.